Охотой поморщился Тюльпанов, недовольный девиацией от важной темы. — Нет, а я грешен. — Вы помянули про прискорбное и отрадное событие, — вернул Анисий, недисциплинированного рассказчика, к делу. Да, — Да-да, сначала пришло горестное известие с Памира.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 Хотя вокруг не было ни души, а Тюльпанов снова обиделся на шефа. Разве можно так некрасиво поступать с преданным помощником? Едва Баскакову схоронили, едва Варвара Ильинична вступила в права своего нежданного наследства, как разнеслась весть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 и без романтического увлечения не обошлось. И что же, разбогатев, Варвара Ильинична жертвовать на благоустройство уезда передумала? Не сразу, еще горше вздохнула Блинов. Сначала уверяла, что ничуть не переменилась.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 На московского гостя, Э, нет, милейший Анисей Петеримович, вовсе не пустая. Ведь Варвара Ильинична в чехотке она всегда пребывала в убеждении, что окончит свои дни молодой, отсюда и жертвенность, отсюда и бескорыстие.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 Против Папахина закружили Варваре Ильинишне голову. Мол, от чехотки нынче в Швейцарии вылечивают да про Париж ей, да про Ментону. Так я, в нон и угодил. Дороги уже почти и не видно было. Одни глухие стенки кустов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 Некто, весь белый, узкий, высоченный, и издавал тонкие, душемутительные звуки. Точь-в-точь точь злой на бабай, которому в детстве пугала матушка. Ухватит неслуха за вихор, да в мешок.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 Антон Максимилианович, сказал мужик мягким, приятным голосом, а Тюльпанову просто слегка поклонился. Да, не по-народному, а самым, что не наесть, солонным образом. Угадали. Ходил в Ольховку к старушкам местные присказки записывать. Свирельку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 Тюльпанов, чиновник генерала-губернаторской канцелярии, прислан разбираться в известной вам истории. Выходило, что всем, положительно всем, даже этому игроку на дудке про историю известно.